Самый первый город. Иерихон и Четалгуюк. Среди вопросов, которые задавали себе историки и археологи, весьма важным был такой. Когда люди поняли, что им выгоднее и удобнее жить в городе под защитой каменных стен в безопасности от врагов? В общем и целом на этот вопрос можно ответить так. Это случилось, когда люди перешли от каменных орудий к металлическим. С одной стороны, новые орудия труда позволили им получить урожай, которого было достаточно не только для того, чтобы прокормить себя и свою семью, но ещё и оставалось вдоволь, чтобы обменять на одежду, посуду, кинжал или корову. Но как только появилась возможность произвести больше, чем нужно самому себе, нашлись другие умники, которые подумали, «Зачем нам трудиться, если можно отнять у соседа?» Такие умники называются «военными». Во все времена и у всех народов военные или отнимали добро у тружеников, или не давали чужим военным это сделать. Военных постепенно развелось немало. Выгодно, вот развелись. Как защититься от этих бандитов в отдельно стоящем доме или в деревушке, состоящей из нескольких домов? Невозможно. Поэтому люди сговорились защищать свое добро вместе и начали возводить вокруг своих жилищ стену, причем постепенно внутри этих стен селилось все больше ремесленников, торговцев, жрецов, то есть народа, не связанного с полевыми работами. И, конечно же, в городе стал жить и вождь племени или нескольких племен. Он строил себе башню и обещал защищать город, если ему за это как следует заплатят. Вот и еще один бездельник на шее у племени. «А куда денешься? Лучше отдать часть, чем расстаться совсем добром, а может и самой жизнью». Так образовались первые города. Но где и когда это случилось? Раньше все думали, что первые города возникли или в Древнем Египте, или в Двуречье, внизу Вехтигра и Ефрата. Ведь именно там вскоре расцвели величайшие государства древности. Но уже давно учёные задавали себе вопрос. «Почему?» И в Египте, и в Двуречье мы сразу сталкиваемся с развитой цивилизацией. Даже в самых первых слоях египетских и шумерских раскопок встречаются грамотно построенные дома и храмы. Посуда там обожжённая, разнообразная. Но где же египтяне и шумеры этому научились? А раз ответа на этот вопрос не было, то учёные стали искать первые крупные поселения. Не деревушки охотников, не общие дома племени, а те поселения, из которых потом выросли города. Итак, 10 тысяч лет назад отступил последний ледник. И мир стал почти таким же, как сегодня. Правда, Сахара и Двуречи были более влажными и плодородными, чем сейчас. Первые фараоны начали править Египтом примерно за три тысячи лет до нашей эры, то есть пять тысяч лет назад. Есть гипотеза о том, что египтяне — потомки обитателей Сахары, плодородной страны, в которой водились слоны и бегемоты, где было немало поселений каменного века, и следы их остались в безводной пустыне. Но мир Ближнего Востока невелик. Только если очень постараться, можно 40 лет бродить по Синайской пустыне — как это вроде бы сделал народ Моисея, отыскивая Палестину. На самом деле идеи товары, люди и слухи обегают этот мир от Нила до Босфора за несколько дней. И если где-то построен город, то можно ждать, что вскоре этот пример будет подхвачен соседями. Правда, первыми в списке на древность стояли города несколько иного района. Они располагались в долине Инда, то есть в Индии. И их обнаружили англичане ещё в XIX веке. Эти города были покорены и разрушены воинственными армиями, ворвавшимися в Индию в середине II тысячелетия до нашей эры. Но, судя по всему, их построили за много столетий до нашествия ариев. А ближе к двуречью и Египту везение долго ускользало от археологов, хотя всё время казалось, вот-вот будет найден первый город мира. Загадку решить никак не удавалось. И вдруг случилось. В 1955 году английский археолог Барбара Киньон отыскала следы города Иерихона. Давайте вспомним, что это за город. О нём немало говорится в Библии. Там его ещё называют городом Пальм, лежащим на берегу реки Иордан. Израильтяне решили его завоевать, для чего сначала послали лазутчиков. Царь Иерихона прознал, что в городе появились вражеские шпионы и велел Раве-блуднице, то есть женщине лёгкого поведения, у которой остановились эти злодеи, немедленно выдать их ему для допроса. Представляете, как в том городе все уважали Раву-блудницу и права человека в целом, если царь не мог вот так запросто послать к ней в дом полицейских и арестовать вражеских агентов. Получив требования царя, Раава велела лазучикам бежать, спустила их на веревке с крепостной стены, и они, проплутав три дня по горам, вернулись к израильскому вождю Иисусу на вину и выложили ему все секреты Иерихона. Дальше начинаются сплошные загадки. Навин узнал о крепостных укреплениях Иерихона что-то такое, что заставило его отказаться от штурма или осады, а вместо этого приказать оркестру израильских инструментов шагать вокруг города, громко гудеть в трубы и бить в барабаны. После седьмого круга стены Иерихона вдруг упали, буквально рассыпались в прах. После этого израильские войска беспрепятственно вошли в беззащитный город, и всё в нём было предано мечу и истреблению. Больше того, новин был так сердит на несчастный Эрихон, что проклял любого, кто посмеет этот город восстановить. Почему так случилось, не представляю, и Библия молчит». Правда, потом, по истечении веков, как утверждает эта книга, Эрихон всё же был восстановлен, но уже не имел самостоятельности, и в нём располагалось уникальное в мировой истории учебное заведение училище пророков. Каким-то образом с этим училищем был связан знаменитый пророк Илья. Но скажите на милость, что можно преподавать пророкам? Чему мы, простые и смертные, можем их научить? «Они же общаются напрямую с Богом!» Эта загадка для меня неразрешима. Насколько я понимаю, библейский, а затем и античный Эрихон никогда никуда не пропадал. Только, как писал сто лет назад один уважаемый русский паломник по святым местам, «Дорога, ведущая из Иерусалима в Эрихон через так называемую пустыню Эрихонскую, в настоящее время небезопасна по причине нередко случающихся на ней разбойнических нападений. Но мы сейчас говорим о первоначальном Эрихоне, легендарном, стены которого якобы рухнули от звука труп войска Иисуса Новина. Именно его откопала в 1955 году английская археологиня. По мере того, как археологи углублялись в культурные слои Эрихона, обнаружилось, что они уходят вглубь по крайней мере на 8 тысяч лет. Иерихон оказался значительно старше, чем самые древние постройки в Египте и в Двуречии. До этих раскопок учёные полагали, что 8 тысяч лет назад люди ещё жили в хижинах и землянках, а то и в пещерах, и помыслить не могли о том, чтобы построить город и обнести его каменной стеной. А в Иерихоне, причём в его древнейших слоях, были обнаружены толстые крепостные стены и даже массивная крепостная башня, Площадь Эйрхона превышала 10 гектаров, и в нём в тесноте, но в безопасности обитало до 5000 человек. Это и по нынешним меркам город, а по тогдашним — просто гигант.